494 сентябрь 27 Настроение человека обычно зависит от многих внешних причин и от характера звучания пространственной ноты. Но, как показывает само слово, настроение означает настроенность, и настраивать арфу духа все же можно на желаемый лад, и даже можно играть на токах пространства — Некоторые люди представляют собой флюгер для каждого стороннего ветра. В противовес им имеются другие, которые до какой-то степени могут владеть своими чувствами, а следовательно и настроениями. Внешне даже посредственный артист создает у зрителей настроение. Поэтому от ученика прежде всего требуется умение владеть собою внешним и не показывает своего внутреннего состояния. Это не лицемерие но охрана цитадели духа. Когда в этом направлении что-то достигнуто, можно переходить к внутреннему настраиванию сознания. Утверждаемые качества духа очень помогают создавать эту внутреннюю настроенность. Настроенность на ключе спокойствия, равновесия, торжественности, устремлений, любви к учителю и других положительных чувств показывает, что в этом направлении можно достичь многого лишь бы только не быть безвольным ничтожеством, поддающимся инертно воздействием чужих случайных настроений. Обычно они нехороши, и потому самоутверждение своих собственных и притом хороших необходимо. Можно начать с мелочей, учиться создавать желаемую настроенность или сознательное противодействие угнетающим настроениям собеседников, и тогда не так уж трудно настраивать и их, творя их внутреннее состояние своей воли. И успокоить, и утешить, и дать надежду и радость другим легко, если есть искреннее, сердечное желание помочь. Воздействие идет через сердце, от сердца к сердцу действует огни